Рер вернулся в больницу к часу дня, успев перед этим прикорнуть на диване. Одеялом ему послужили папки с историями болезни. В отделении скорой помощи не было ни души, ни измученных депрессией больных, ни мертвецки пьяных нищих, ни слетевших с катушек психопатов, схваченных во время приступа буйного помешательства прямо на улице. «Вот ж повезло, так повезло». Он поздоровался с медсестрами, забрал у них свою почту и отпечатанную накануне истории, и пошел к себе в кабинет, служивший ему одновременно и смотровой, и комнатой отдыха. Первым делом он вскрыл конверт с протоколом задержания в районе вокзала Сен-Жан мужчины с амнезией. Подписал документ некий Николя Пелас, капитан полицейского участка на площади Капуцинов. Вчера ночью Фрер не стал расспрашивать ковбоя и даже не пытался выяснить, что с тем произошло. Он просто осмотрел его, назначил обезболивающий укол и отправил в постель. Завтра видно будет. Первые же строки протокола заставили Фрера забыть обо всем остальном. «Незнакомцы нашли железнодорожные рабочие». Около полуночи они обнаружили, что на дверях смазочной возле первого пути сбит замок. В хибарке прятался мужчина. Когда его спросили, зачем он сюда забрался, он не смог ответить ничего вразумительного, даже имени своего не назвал. Помимо стэдсоновской шляпы и узконосых техасских сапог, на нем было серое шерстяное пальто, потрепанный вельветовый пиджак, хлопчатобумажный свитер с надписью «Чемпион» и дырявые джинсы. Документов, позволяющих установить его личность, при нем не оказалось. Мужчина явно пребывал в шоковом состоянии, говорил с трудом и, судя по всему, не всегда понимал, о чем его спрашивают. Хуже того. В руках он держал два предмета, с которыми категорически не желал расставаться. Огромный разводной ключ длиной 450 мм и телефонный справочник квитаний за 1996 год. Один из тех кирпичей, что насчитывают тысячи страниц, и печатается на папиросной бумаге. На ключе и на справочнике были следы крови. Объяснить, откуда у него эти предметы, техасец не смог, как не смог сказать ничего определенного и про кровь на них. Сотрудники железнодорожной охраны привели его в вокзальный медпункт, полагая, что он ранен. Однако осмотр показал, что на нем нет ни царапины. Следовательно, кровь на ключе и на справочнике принадлежала кому-то другому. Старший охранник позвонил в полицию. Через четверть часа подъехал Пелас со своими подручными. Они забрали незнакомца и вызвали районного дежурного врача, который, в свою очередь, связался с фрером. Допрос в полицейском участке ничего не дал. Мужчину сфотографировали и сняли у него отпечатки пальцев. Криминалисты взяли образцы слюны и волос, чтобы проверить его ДНК по базе данных автоматизированной национальной системы генетической информации. Кроме того, на ладонях и под ногтями у незнакомца обнаружились частицы пыли, немедленно отправленные на анализ, результатов которого еще ждали. Само собой, разумеется, полиция изъяла разводной ключ и телефонный справочник как вещественные доказательства. Вот только доказательства чего? Звякнул сигнал вызова. Фрер бросил взгляд на часы. 15.00. Ну вот, начинается. С больными, доставленными по скорой, и пациентами стационара, безделие ему не грозило. Он быстро просмотрел сообщение на экранчике ручного монитора. Проблема в одиночной палате для буйных в западном корпусе. Подхватив докторский чемоданчик, он быстрым шагом направился к выходу, а по центральной аллее, по-прежнему утопавшей в тумане, уже почти бежал. Больницы насчитывало дюжину корпусов. В части из них содержались больные из разных областей Аквитании, другие специализировались на определенных заболеваниях — токсикомания, сексуальное отклонение, аутизм и так далее. Западный корпус был третьим с левой стороны. Фрер бросился вперед по центральному коридору. Белые стены... Линолеум цвета беж, выведенные наружу трубы отопления. Каждое здание изнутри выглядело одинаково. Ничего удивительного, что пациенты, возвращаясь сюда на повторное лечение, подолгу плутали, разыскивая свою палату. «Что тут у вас?» Интерна его вопрос разозлил. «А вы чего, блин, сами не видите, что тут у нас?» Фрер не обратил на грубость молодчика никакого внимания. Приблизился к смотровому окошку и пригляделся. В углу палаты, сжавшись в комок, сидела обнажённая женщина с очень белой кожей, перепачканная калом и мочой. Окровавленными пальцами она сдирала со стены по белку, совала в рот и энергично жевала. «Сделайте ей инъекцию», — бесстрастным голосом произнёс он. «Три единицы локсапака». Он узнал её, хотя имени не помнил. Она у них уже лежала. Должно быть, ее привезли утром. Кожа у нее была белая, как таблетка аспирина. Лицо искажено страхом. Тощая, ходячий скелет, кости так и выпирают. Она все сдирала со стены чешуйки по белке и горстями, как кукурузные хлопья запихивала в рот. В крови у нее были уже не только пальцы, но и рот. И стена уже была в крови. Фрер давным-давно отказался размышлять о бессилии психиатров. С хрониками выход был один — оглаушить лошадиной дозой успокоительного и ждать, когда буря утихнет. Не бог весь что, но лучше, чем ничего. На обратном пути он сделал крюк и заглянул в свое отделение имени Анри Эя. Здесь содержалось 28 пациентов, все с востока области. Шизофрения, депрессии, паранойя и несколько менее ясных случаев. В приемном покое ему выдали утренний отчет. Истерический припадок, кухонная свара, наркоман, неизвестно где раздобывший веревку и сам себе перетянувший член. Рутина. Фрер прошел через столовую, в которой стояла застарелая табачная вонь. Психом пока еще позволялось курить. Открыл новую дверь. В нос шибануло спиртовым запахом, процедурный кабинет. Поздоровался с несколькими старыми пациентами. Толстяк в белом костюме, убежденный, что он директор института. Африканец, внимательно изучающий пол в коридоре, по которому отмахал уже много километров. Еще один мужчина с глубоко посаженными глазами. Этот раскачивался на носках, словно собирался сделать цирковой кульбит. В ординаторской он поинтересовался, как дела у новенького с амнезией. Интерн пролистал журнал. Ночь прошла спокойно, утро тоже нормально. В 10 утра ковбоя забрали в Пелигрен на нейробиологическое обследование, где он категорически отказался от рентгена и любых других просвечиваний. Врачи, проводившие осмотр, не обнаружили у него никаких физических повреждений. Они склонялись к мнению, что здесь случай диссоциативной амнезии, вызванной травмой эмоционального характера. Это означало, что Техасец либо сам пережил, либо стал свидетелем чего-то такого, отчего у него напрочь отшибла память. Интересно, что именно он видел? «Где он сейчас? В палате?» «Нет, в зале Камиллы Кладель». Известный скульптор, сестра писателя Поля Кладеля, ученица и подруга Агюста Родена, умерла в сумасшедшем доме, утверждая, что Роден присвоил ее идеи. Один из бзиков современной психиатрии называть больничные корпуса, аллеи, отделения именами знаменитых душевнобольных. Даже в безумии есть свои кумиры. В зале Камиллы Кладель проводились лечебные занятия художественным творчеством. Фрер свернул в коридор, отпер одну из дверей по правой стороне и очутился в комнате, где пациенты рисовали, лепили, плели изделия изывовых прутьев или складывали фигурки из бумаги. Он миновал столы скульпторов и художников и подошел к тому, за которым сидели корзинщики, сосредоточенным видом мастерившие не только корзинки, но и кольца для салфеток и подставки под горячие блюда. Гибкие прути колыхались у них в руках, но лица оставались неподвижными, словно закаменевшими. Полное впечатление, что живыми здесь были не люди, а материал, с которым они работали. Ковбой устроился с самого края стола. Даже сидящий, он на добрых 20 сантиметров возвышался над остальными. Изрезанное морщинами лицо с резкими чертами, на котором светились большие голубые глаза, Выглядывал из-под нелепой шляпы, и здесь он так и не пожелал с ней расстаться. Фрер подошел поближе. Великан трудился над корзинкой в форме ладьи. У него были мозолистые руки. Рабочий или крестьянин, предположил психиатр. «Добрый день». Мужчина поднял глаза и уставился на Фрера, медленно моргая. Светлая радужка вокруг его зрачков напоминала жидкий перламутр. «Привет», — ответил он на приветствие и указательным пальцем, как истинный герой Родео, чуть приподнял шляпу. «Что вы это делаете? Корабль или перчатку для пилоты?» «Баскская игра в мяч». «Пока сам не знаю. Вы бывали в стране басков?» «Не знаю». Фрер ухватил стул и сел в три четверти оборота. Сейчас же светлые глаза снова впились в него. «Ты спихиатр?» Он отметил перестановку букв. «Дислексик?» Не прошло мимо его внимания и обращения на «ты». Но это скорее хороший знак. Матиос решил, что тоже будет тыкать пациенту. «Меня зовут Матиос, фрер. Я заведующий этим отделением. Это я вчера вечером подписал постановление о твоей госпитализации. Ты хорошо спал?» «Мне все время снится один и тот же сон». Незнакомец плел косичку из ивовых против. В комнате витали запахи болота и влажного тростника. Кроме впечатляющей шляпы, на великане были майка и хлопчат бумажные брюки, выданные больницей. Огромные мускулистые руки, покрытые седовато-рыжими волосками. «И что это за сон?» — Сначала жара, потом всё белое. — Что белое? — Солнце. Ну, знаешь, солнце, оно может быть злым, сжигает всё вокруг. — А где всё это происходит? — Ну, в твоём сне. Ковбой пожал плечами, не выпуская из рук работы. Со стороны могло показаться, что он занят вязанием. Выглядело это довольно комично. «Но я как бы иду по деревне. Стены все белые. Это испанская деревня. Или, может, греческая. Не знаю. И вдруг вижу свою тень. Она тоже идет, но впереди меня. По стене идет. И по земле тоже. Очень прямая тень. Такая, понимаешь, вертикальная». «Как в полдень!» Фрер почувствовал дурноту. Ему снился точно такой же сон непосредственно перед встречей с этим человеком. «Что это? Предвестник болезни?» «Нет, в это он не верил. Зато ему нравилась теория Карла Юнга о синхронности. Знаменитый пример. Пациентка рассказывала ему о золотом скоробее, а в это время в окно кабинета ударился жук-бронзовка золотистого цвета. — А дальше? — продолжал допытываться он. — Что было дальше? — Ну, какая-то вспышка, белая-белая, вроде взрыва, только бесшумного. А потом я больше ничего не видел, как будто ослеп. Справа послышался смешок. Фрер вздрогнул. За ними внимательно наблюдал очень маленький человечек, почти карлик, с уродливой головой горгулии, примастившийся возле ножек стола. Антуан по прозвищу То-То, безобидное существо. Постарайтесь вспомнить. Я побежал по белым улицам. И все? Ага. Не, когда я убежал, тень... — Осталось. Там, на стене, как в Хиросиме. — В Хиросиме? Когда на них сбросили бомбу, на камне остались тени погибших людей. Ты что, про это не знал? — А, да, — кивнул фрэр, смутно помнивший, что подобный феномен действительно наблюдался. Они помолчали. Мужчина сплел вместе несколько ивовых прутиков. Вдруг он поднял голову. В тени, отбрасываемой на лицо статсоновской шляпой, его глаза вспыхивали, словно две искорки. «И что скажешь, док? Что все это значит?» «Очевидно, это символическая версия случившегося с тобой происшествия», наобум предположил Фриар. «Белая вспышка может означать потерю памяти. Ты пережил какое-то потрясение» и оно как бы накрыло все твои воспоминания белым листом бумаги. Это, конечно, была полная хрень, псевдопсихиатрический бред, но звучало вполне убедительно. Хотя он точно знал, что затронутому повреждениями мозгу плевать с высокой колокольни на красивые фразы и логические построения. «Да, но тут не стыковочка», — тихо пробормотал больной. «Этот сон, он ведь мне уже давно снится». «Тебе просто так кажется», — сказал Фрер. «Было бы странно, если бы ты помнил, что тебе снилось до того, как ты потерял память. Эти воспоминания принадлежат твоей внутренней памяти, твоей личной памяти. Той самой, которую ты потерял, понимаешь?» «А у нас что? Несколько памятей». «Ну, скажем так. У нас есть культурная память, общая память. С ней, например, связаны твои познания о Хиросиме. Но есть и автобиографическая память. Она касается только твоих личных переживаний. Как тебя зовут? Какая у тебя семья? Кем ты работаешь? Что тебе снится?» Великан медленно покачал головой. «Не представляю, что со мной станет. У меня в башке пустота. Не волнуйся. Все твои воспоминания при тебе. Чаще всего они довольно быстро возвращаются. И у нас есть способы стимулировать твою память. Разные тесты и упражнения. Мы разбудим твой мозг». Незнакомец обратил на него взгляд своих зеленоватых глаз. «А почему сегодня утром ты отказался от рентгена?» «Не нравится мне это дело». «Тебе уже делали рентген?» Ответа Фрер не дождался, но решил не настаивать. «А насчет прошлой ночи?» — снова заговорил он. «Ничего не удалось вспомнить». «Ты имеешь в виду, почему я оказался в той хибаре?» «Ну, например». -а. «А про разводной ключ?» И про телефонный справочник. Мужчина нахмурил брови. «На них вроде кровь была, да?» «Да, на них была кровь. Откуда она взялась?» Фрер говорил уверенным и властным голосом. Лицо великана напряглось, затем на нем проступила досада. «Не помню. Ни Шиша не помню. А как тебя зовут? Как твоя фамилия? Откуда ты родом?» Фрер пожалел, что не сдержался. Зря он обрушил на беднягу такое множество вопросов, словно из пулемета стрелял. Испуг мужчины на глазах перерастал в панику. У него даже губы задрожали. — Ты согласишься пройти сеанс гипноза? — намного мягче спросил он. — Что, прямо сейчас? — Ну, лучше завтра, когда ты немного отдохнешь. — А это поможет? «Трудно сказать заранее, но внушение позволит нам...» У него на поясе зазвенял сигнал вызова. Бросив взгляд на экранчик, он быстро поднялся. «Мне пора. Срочный вызов. А ты пока подумай над моим предложением». Ковбой медленно встал из-за стола. Точно, роста в нем было не меньше метра девяносто. И протянул врачу раскрытую ладонь. Это был вполне дружеский жест, но сквозняк, который он поднял, перемещаясь, не мог не подействовать на Фрера устрашающе. «А чего там думать-то? Согласен я. Я тебе верю, док. До завтра».